Вот проклятые птицы. Если бы не мое желание разобраться в их поведении, то голову бы открутил этой горластой твари. Открутил и сказал бы, что так и было. Ворон, даже не знаю, который именно, меня достал. Он с важным видом расхаживал по моим ногам и протяжно каркал, косясь большим черным глазом. Какого дьявола? Я откинул тяжелый плащ, которым укрывался и сел. Провел рукой по лицу и поморщился. «Да, борода у меня отросла приличная. Надо бы сбрить, но в этом мире все мужчины носят бороды. Зачем выделяться?» «Ладно, брить не буду. Придам форму». кар «Ну все, поспать это черное бестие точно не даст. Перебило такой сон!» Я почти уговорил одну знакомую красотку прогуляться по живописным окрестностям. Уговорил? И на тебе! Костер почти потух, но над пеплом вился седой дымок. В котелке остывал чай. Светало. Рейгар, судя по всему, ушел рыбачить. Да, вот он, бродит по берегу озера со строгой. В руке уже порядочная связка рыбы. Уха это здорово! Жалко, что картошки в этом мире еще не видели. Я потянулся и посмотрел на парня, бредущего вдоль берега. Рыбачит, но службу не забывает. Поглядывает по сторонам. Да, ему досталось не самое хорошее время. Никогда не любил эти собачьи вахты. Карр! Ворон еще раз каркнул и начал подбираться поближе. Делать нечего, я подставил руку. Он, помогая себе клювом, забрался повыше, сел на плечо и уставился на меня. «Ну и чего тебе надобно? Тушка бройлерная!» — хмыкнул я и осёкся. Карр! «Странное чувство. Я даже вздрогнул. На мгновение появилось чувство, которое испытал при встрече с волками. Почувствовал, что чувствую. Тавтология, да. Мне показалось, что...» «Да нет же, не может этого быть!» Посмотрел на ворона и по глазам ударила боль. Показалось, что я проваливаюсь в пропасть, зияющую в бездонной тьме его взгляда. «Стоп!» Сжал кулаки и отвернулся, чтобы избавиться от этого чувства. «Мне почудилось, что под моими ладонями не плащ, а холодная кожа куртки. Значит, чувствую то, что чувствует ворон?» Нет, это невозможно. Но откуда во мне эта уверенность, что ворона зовут Нур? А вот и другой, Нур, сидит на ветке, как изваяние, выточенное из черного алебастра. Карр, Дьявольщина! Ну хорошо, давайте попробуем еще раз. Я прищурился и посмотрел на птицу. Сначала ничего не происходило но спустя несколько секунд по глазам хлестнуло резким ударом боли. Дьявол. Нет, сознание не померкло, но мир утратил краски и замер, словно я смотрел на большую черно-белую фотографию. В голове пронеслись какие-то образы. Вдруг боль исчезла, и я увидел страну. Это аспиранор с высоты птичьего полета. Я видел море и бушующий на нем шторм. Волны набрасывались на прибрежные скалы и, шипя от бессильной злобы, отступали назад. И свистел ветер, разгоняя тяжелые, нависшие над водой тучи. Величественные горные вершины, укрытые шапками вечных снегов. Изумрудно-зеленые луга под лучами восходящего солнца. Зеркала прозрачных озер, окруженных густыми лесами. Узкие фьорды, оскалившиеся острыми рифами, словно зверь, караулищий свою добычу. Золотые поля пшеницы и табуны диких лошадей, скачущих по бесконечным просторам южных равнин. Люди, корабли, стоящие в гавани, веселые и шумные базары, суровые крепостные башни. Как же красив этот мир! Карр! Наваждение пропало так резко, словно это был сон. Тряхнул головой, но боли не было. Нет, это не бред. Это новое знание — дарованное этим миром, знание и ощущение свободы, легкое, как полет птицы. Я улыбнулся этой мудрой птице, сидящей на моем плече. Вот ты какой, Нор! Карр. Я щелкнул его по носу и поднялся, достал из сумки два куска мяса и протянул один из них ворону. Он осторожно взял угощение и перебрался на другое плечо. С дерева слетел Нур. Ну и вид у меня. С двумя птицами на плечах. Он тоже получил свою порцию угощения и улетел обратно на ветку. Нур разделался с кусочком мяса, не отходя от кассы, и взмахнул крыльями. «Хватит жрать, лети!» Я поднял руку с сидящей птицей, и ворон взмыл, лениво хлопая крыльями. Сделал несколько кругов над моей головой и хрипло каркнул. Он поднялся еще выше и отправился на запад. «Ищи наших парней, провалившихся в этот мир!» «Всех!» Карр! Я проводил взглядом улетающую птицу и покачал головой. Потом повернулся и увидел Рейнера, застывшего неподалеку. Он держал в руках свой улов и ошалело хлопал глазами. «Серж, вы...» «Вы умеете разговаривать с птицами?» «Конечно», — ответил я. Провел рукой по лицу, пряча невольную улыбку, и отправился к озеру. Холодновато, но вода была теплой. Мы неторопливо позавтракали и тронулись в путь. Дорога вела к югу. В деревню, про которую рассказывал Рейнар, мы решили не заезжать. Обошли ее стороной. Еда у нас была, зерно для лошадей тоже. По словам моего спутника, в трех днях пути есть маленький городок, где много торговцев и цены более приятные для путешественников. Там есть все, даже портной. Портной мне не нужен, а вот к оружейнику я бы заглянул. Из чистого любопытства. Ну и прицениться к какому-нибудь куску железа, достойному называться мечом. Кстати, насчет оружия. Это было самой большой проблемой. Да, Я обычный офисный трудяга. Я не увлекался фехтованием и реконструкцией разных исторических событий, которые имели место быть. И поэтому надо учиться владеть железкой, которая может спасти жизнь. Кстати, Рейнар, я отбросил эти мысли в сторону. А ты давно владеешь мечом? С детства, гордо ответил он. Отец начал учить, когда мне исполнилось 4 года. — Ну да, конечно. Повозку еще вчера бросили в лесу, а вещи навьючили на свободную лошадь. Шли неторопливо. Луга сменились густыми перелесками и сумрачными дубравами. Ручьи стали глубже, а озера больше. Да, это край озер, чистых и прозрачных, как слеза. И воздух. Как же я скучал без этого воздуха незагаженного выхлопными газами и тяжелой пеленой смога. Хотелось пришпорить лошадь и нестись скач, закрыв глаза от наслаждения. К вечеру мы вышли на берег большого озера. Цветущий лук остался позади и проход превратился в узкую тропу, петляющую между холмами, поросшими густым кустарником. Противоположный берег был укрыт дубравой. Тропа уходила налево, в обход озера. У самого берега стоял разбитый каменный столб, сложенных из плоских камней. На сохранившейся стороне виднелось большое ржавое кольцо. Если не ошибаюсь, то здесь была переправа. Что-то похожее на паром. «Серж!» Рейнер немного отстал, и я продержал коня. «Что случилось?» «Должен вас предупредить!» Он замялся. Не мямли. Это место... Оно нехорошее. Чем? Я бывал в этих местах. Старики рассказывали, что в этих местах обитают тролли. Ты что, Рейнар Трэмп, боишься этих созданий? А как же оборотни? Я не видел в твоих глазах страха, когда ты воевал с ними. Тролли опаснее. Хорошо кивнул я. «Раз здесь есть тролли, то есть и мост, правильно?» То, что в каждом уважающем себя средневековье обитают тролли, меня уже не удивило. А то, что обитают эти твари под мостами, запомнилось из какой-то древней как мир сказки. Кто мог подумать, что читать сказки полезно? «Да, Серж, здесь есть мост. Где он? Там». Он показал рукой. «Мост ведет через озеро?» «Нет, там есть остров. Когда-то на нем был замок местного Норра. Мост ведет к развалинам его замка». «Его что, убили тролли?» «Нет», — качнул головой Рейнар и осмотрелся по сторонам. «Но говорят, что он знался с нечистой силой. Я точно не знаю всей этой истории». «Если не знаешь, то и бояться нечего. Едем. Заночуем на острове». Я усмехнулся, и мы тронулись вдоль берега. Лошади шли медленно, позвякивая уделами. Берег стал топким, и нам пришлось углубиться в чащу леса. У берега лежало несколько замшелых валунов. Деревья стали ниже, словно хотели прижаться к сырой земле. Неожиданно лес расступился, и перед нами возникла старая, вымощенная камнем дорога. Судя по траве, пробивающейся между камнями, здесь давно никто не ездит. Конь фыркнул и остановился. Тихо здесь. Даже птиц не слышно. Нур, сидящий на моем плече, беспокойно завозился и что-то хрипло каркнул, словно предупреждал о неведомой нам опасности. Не знаю, но после толпы оборотни меня трудно испугать только кровь закипает от бешеной злобы на всю эту поганую нечисть, оскверняющую этот прекрасный мир. «Серж!» — подал голос Рейнер. «Что еще?» «Тут есть еще одна дорога! Вокруг озера!» «Вперед!» — сквозь сжатые зубы процедил я и пришпорил коня. «Хейс!» Звятнули подковы, высекая искры из каменной мостовой, и мы двинулись дальше. Метров через двести дорога вывела нас к мосту. Вот это да! Я остановил коня и замер. Замер, пораженный молчаливым величием руин. Длинный арочный мост был сложен из гранитных валунов. От берега озера до острова около 70 метров, не больше. Да, здесь давно не ездили. На мосту, в трещинах между камнями, появились зеленые ростки кустарника. Насчет замка Рейнер погорячился. Это были развалины не замка, а скорее большой усадьбы. Да, некогда красивой, но, увы, от былой красоты остались лишь воспоминания старожилов и благородные развалины. Серые камни заросли цепким темно-зеленым плющом. Лишь трехэтажный донжон, сохранившийся в относительно целом виде, гордо возвышался над гладью озера. Остров был небольшим и формой напоминал неправильный треугольник. На нем едва хватало места для усадьбы, стен и донжона. Берега едва возвышались над водой. В левой, более высокой части, виден гранитный утес. К его вершине некогда вела лестница, которая давно развалилась и превратилась в бесформенную груду камней. «Видишь, как нам повезло!» – обращаясь к хмурому Рейнеру, сказал я. Сегодня у нас будет крыша над головой. Выше голову, Рейнар Трэмп.